Омлет с колбасой в лаваше, 3 тонких лаваша, 4 яйца, 300 граммов копченой колбасы, 100 миллилитров молока, 2 чайных ложки сливок 10%, пол пучка зелени базилика, 20 миллилитров растительного масла, специи и соль по вкусу. Колбасу нарезать соломкой тщательно взбить молоко и яйца, добавить колбасу, сливки, специи, посолить, еще раз все тщательно перемешать. Зелень базилика промыть, мелко нарвать руками. Яичную массу вылить на горячую сковороду с маслом и жарить на сильном огне до готовности. Готовый омлет разрезать пополам или на несколько частей, уложить на лаваш, посыпать зеленью, и свернуть рулетом.